Глава вторая. Глеб. Ирина так и уснула в машине. Вымоталась. Припомнил, что она весь день по магазинам бегала с очередной богатенькой подругой Зоей Михайловны. И ночью еще на полную отработала. Мне самому хотелось спать так, что глаза слипались. Но Ирину оставить в клубе без присмотра я бы ни за что не решился. Подъехав к ее дому, заглушил двигатель и еще с минуту сидел и смотрел, как она спит. Ир тронул ее за плечо. Никаких признаков сознания. Плюнув, выбрался из машины, открыл пассажирскую дверь и поднял ее на руки. Легкая, как пушинка, светлая, красивая девочка. Не моя, одернул себя. Ключи от ее квартиры у меня были, сделал уже давным-давно, а потому, помогая себе ногами и плечом, вскоре внес ее в единственную комнату и положил на диван. Ирина что-то невнятно пробормотала во сне, когда я умудрился снять с нее шубку и туфли. Дальше трогать не стал, так как побоялся не сдержаться. И так уже все лимиты своего терпения использовал. До сих пор не понимал, на чем мой самоконтроль держится. Поведение Ирины мне в этом совсем не помогало. Я нашел брошенный на стул плед и накрыл им девушку. Не удержался и провел тыльной стороной ладони по ее щеке. Ира сладко выдохнула и чуть потерлась о шершавую кожу моей руки, даже не представляя, что со мной делает этим простым и доверчивым жестом. Отдернул руку и резко поднялся, решив, что пора и честь знать. Не нужен этой девочке побитой жизнью сорокалетний мужик с мерзким характером и опасной профессией. «Как там говорила моя бывшая жена? Ни рожи, ни денег, ни совести? Вот и нафиг ей такой!» Вышел во двор, сел в машину и потер лицо, стараясь прийти в себя. «Если хоть на минуту задержусь здесь, то точно усну». Вытащил телефон и набросал сообщение Ваньке. «Ночую в городе». Едва выехал на пустынную улицу, как пришел ответ. «Ты время видел? Отсыпайся сегодня». Я скривился. Брат слишком хорошо меня знал и прекрасно понимал, где я сегодня был. Тряхнул головой, сбрасывая сонное состояние. До старенькой и потрепанной двухкомнатной квартирки, что осталось у меня от прошлой жизни, по пустым дорогам добрался быстро. Ввалился в квартиру, где не был две недели. Да, пыли накопилось. Ну ничего, сейчас покрывалась дивана с дерну и улягусь. Убрал пыльное покрывало, нашел убранное в шкаф подушку с одеялом, бросил на диван и уснул, еще, кажется, в полете до подушки. Где-то рядом настойчиво звонил телефон. Не сразу сообразил, что уснул в джинсах, а телефон остался в кармане. Нащупав гаджет, застонал, увидев, кто звонит. — Вот помяни бывшую. — Слушаю, — ответил хриплым исаев «Я тебе второй раз звоню! Ты совсем охренел? Как будто у меня много времени на звонки есть!» В голосе Анфисы прорезались истеричные нотки. Впрочем, удивлен я не был. «Алименты на Нелю заплачены мною три месяца назад, на полгода вперед. Что случилось?» Я сел на диване, пытаясь проснуться. Хотя будильник в виде моей бывшей жены всегда работал безотказно. «Что, думаешь, деньгами откупился и все?» — взвизнула Фиса. «Нет уж, дорогой мой, Рязанову предложили работу во Франции. Одного я его не отпущу. Так что Нельку я отправляю тебе минимум на три месяца». «Подожди, что?» — не поверил своим ушам Глеб. «Ты сама отдаешь мне Нелю? Ты же всегда против наших с ней встреч была». Мне с ней видеться не давала. «Так это когда было?» Она раздраженно фыркнула в трубку. «Нелька пока мелкая была, сущий ангелочек. А сейчас это исчадие ада, и вообще я не справляюсь с ее пакостным характером». «Исчадие в тринадцать лет?» Поставил я под сомнение ее слова. «А чего ты ждал?» «Да она вылитая ты!» «Плохая наследственность в огромных количествах!» «И когда ты собираешься ее ко мне отправить?» Смирился я с таким решением Анфиски, хотя она в любой момент могла это самое решение изменить. «Я уже отправила!» «Прибудет завтра утром в восьмом вагоне проходящего поезда!» В ее голосе послышалось пренебрежение. «Ты отправила тринадцатилетнего подростка одного на поезде?» Взвился я. «Да что ей будет-то?» Равнодушно спросила Анфиска. «Скажи, что ты выкупила ей купе, а не отправила в плацкарте». Потребовал я, но ответ уже знал. «Зачем тратиться на купе, когда за ней прекрасно присмотрит проводница?» Кажется, я зарычал в трубку. «Ой, все, Исаев, как был параноиком, так и остался». Фыркнула она и бросила трубку. «Твою мать!» — прошипел я, набирая ванкин номер. «Выспался и готов к трудовым будням?» — радостно спросил братец. «Начинаю ненавидеть его за вечное и дебильно счастливое настроение. Да женить бы на Марине Генриховне он был куда более мрачным и куда более сносным». «Фиска звонила», — мрачно буркнул я. «Что с Нелькой?» — тут же сориентировался брательник. «Она отправила дочь ко мне одну, в проходящем поезде», — пожаловался я с чувством. «Скажи, что она выкупила ей купе». Ванька тут же проникся ситуацией. «Еще бы! У него у самого дочь растет, в которой он души не чает». «Плацкарт!» — убито пожаловался я. Так я сейчас отслежу ее местоположение и напрягу начальника поезда, пусть проследит. Тут же принялся за построение рабочего плана брат. А где она жить будет? В квартире, наверное. Теперь я задумался. Она же в школу ходит. Нужно будет определить в ближайшую. «В твоем гадюшнике жить невозможно», — ужаснулся он. «А представляешь, что будет, если Неля позвонит матери и скажет, что у тебя до сих пор дамы сердца нет?» Вкратчиво спросил он. «Я представил. Мне будут названивать каждый день и требовать всякую фигню. И что теперь делать?» У меня щека дернулась. «Мне у Марины спросить?» — хмыкнул Ванька. «Нет, сам что-нибудь посоветуй. Между прочим, ты тоже второй раз женат». «Счастливо!» «Да еще и с ребенком на руках!» «Так что давай советуй!» Распорядился я. «Самое простое — это нанять Виолову!» Услышал я в ответ. «Чего?» Не понял я. «Ирку найми!» «Во-первых, она легко находит общий язык с подростками!» «Тимка до сих пор ей звонит и спрашивает, в каком костюме ему на зачет идти!» «Во-вторых...» она женщина. Твой гадюшник преобразит в два счета. У нее отменный вкус. Ванька что-то тихо пробормотал в сторону. И я понял, что Марина тоже в курсе ситуации. В-третьих, Глеб, она сама выросла в детдоме. Твоя Анфиска в плане воспитания хуже любой кукушки. А Ирка, она сможет с Нелькой справиться. У нее характер. «И то, чего у тебя никогда не будет», — подытожил он. «И чего это?» — насупился я. «Чутье и тонкость восприятия жизни», — хмыкнул брат. «Так, давай я предупрежу охрану, что тебя не будет три дня, а ты за это время берешь Виолову в свои руки и притворяешь мой план в жизнь». «Вань, я же сорвусь», — сказал тихо. «Давно пора». Совершенно серьезно ответил брат и напутствовал. «Дерзай, а то так и будешь болтаться, как ёжик в проруби!» Я собирался с духом целый час. За это время протёр пол в квартире и заглянул в захламленную всякими ненужными вещами вторую комнату. Вздохнул, понимая, что даже если здесь прибраться, то жить в этом девочке-подростку ну совершенно будет невозможно. страшные обои тридцатилетней давности покосившийся от времени шкаф рассохшаяся рам окна твою мать выругался понимая что ванька прав и мне срочно нужно ехать за ириной видит бог я держался сколько мог пробормотал себе под нос закрывая квартиру на ключ сел в машину и не давая себе передумать набрал номер иры ты где Городко спросил, услышав ее сонное «Алло». «Дома?» — хриплым голосом ответила она. «Сейчас приеду!» — буркнул и бросил телефон на пассажирское сиденье. За полчаса доехал до нужного дома и заставил себя выйти из машины. «А какой у меня еще был выбор?» «Анастасию Семеновну к делу припахать?» «Марину Генриховну?» «Яну Сергеевну?» «Дину?» Да у всех у них столько дел, что отрывать их от собственных семей ради осколков моей было как-то совсем неправильно. Другое дело деятельная блондинка, от вида которой у меня все тело сводит и ладони зудят от желания подержать ее в своих руках. Кофе будешь? Ирина нашлась в крохотной кухоньке, где ставила турку на огонь. Сейчас она была в длинной футболке и теплых высоких носках. Вся такая заспанная, домашняя. «Буду!» Я сел на табурет рядом с небольшим столиком и принялся думать, как вообще начать разговор. Я молчал, пока Ирина варила кофе и резала колбасу на бутерброды. «Приятного аппетита!» Улыбнулась она и с блаженным стоном отпила кофе. «Вот как у нее так получается наслаждаться каждой минутой своей жизни!» «Мне нужно, чтобы ты переехала ко мне», — выпалил я без предупреждения. Ира подавилась кофе и закашлялась. «Что?» — сипло спросила она, прекратив отплевываться. «Да уж дипломат из меня не очень хороший. И слова в предложении я складываю из рук вон плохо, особенно рядом с ней. Долбанное косноязычие». «У меня есть дочь». признался со вздохом. «Это я знаю», — кивнула она и с интересом на меня уставилась. Я с трудом отвел от нее взгляд. Наверное, Марина Генриховна меня сдала подруге со всеми моими жизненными неудачами. Бывшая жена отправила ее жить ко мне, а у меня в квартире жить нельзя, точнее, невозможно. «В смысле, квартира есть?» А ребенку жить негде, и... «Подожди!» Ирина недобро сверкнула глазами. «Твоя бывшая жена без предупреждения везет к тебе ребенка, чтобы оставить здесь?» Возмутилась она. Я поджал губы. «Конечно, красивую девушку может возмутить то, что на мужчину, на которого она имела виды, вешается чужой для нее ребенок. Она ее в поезд посадила». Попытался я начать издалека. «Что?» Ира поднялась из-за стола. «Она бросила ребенка в поезд, как бандерольку!» «Ребенок один едет?» Ванька уже позвонил начальнику поезда, чтобы тот присмотрел. Попытался я оправдаться. «Стерва она!» С чувством высказалась Ира и резко выдохнула. «Разве можно так с собственным ребенком? Подожди!» Она нахмурилась. «Говоришь, что твоей дочери жить негде?» «В квартире ужас ужасный», — признался я. «Знаешь, я пять минут назад даже не знала, что у тебя есть квартира». Тут же переключилась она. «С обустройством я могу тебе помочь. А переезжать-то мне зачем?» Я замялся. «Вот как мне озвучить ей свою неблагозвучную цель?» Более того, у меня было четкое ощущение, что она меня пошлет. Я большую часть дня провожу в усадьбе или езжу по поручениям Марины Генриховны. Нельке учиться надо будет, в школу ходить, а после школы она одна будет оставаться. Я поморщился, не понимая, как озвучить ей все, что нужно сказать. «Ты хочешь меня в компаньонке дочери пригласить?» — не поняла она. — Нет, — вскинул я голову. — То есть да, но нет, — коряво объяснил. — Мне нужно, чтобы Нелля думала, что ты живешь со мной. Вот, — выпалил. Ирина оперлась пятой точкой о подоконник и, прищурившись, уставилась на меня. — То есть ты предлагаешь мне фиктивное сожительство? — наконец, сформулировала она. Сожительство резануло слух, но по факту она была права. «Ну, что-то вроде этого», — повесил голову. Ирина молчала минут десять, переваривая сказанное мной. На ее лице то появлялась озадаченность, то легкий испуг, то предвкушение и радость. «Угадать то, что она ответит мне, я бы все равно не смог». а потому ее решение выслушал с каменным выражением лица. «Я перееду к тебе и помогу тебе с дочерью», — сказала она с легкой задумчивостью. «Но за это ты мне будешь должен три желания». Я с облегчением выдохнул. «Какие желания?» — спросил из чистого любопытства. «А это ты узнаешь, когда время придет». Ирина спрятала лукавую улыбку. Ну что когда едем ехать надо было чем раньше тем лучше так что быстро перекусив мы отправились в мою квартиру иру везти туда было безумно стыдно но я как мог объяснил есть что мне это жилье не особо было нужно большую часть времени квартира стояла пустой и за ней никто не смотрел я говорил Я виновата смотрел на Ирину, когда она прошлась по всей квартире и сейчас оценивала ту комнату, которую нужно было подготовить для жизни Нелли. «А я где буду жить?» — уточнила она. «Там». Я кивнул на комнату с диваном. Девушка кивнула и посмотрела на часы. Когда прибывает поезд, нахмурилась. «Завтра в девять утра», — быстро отрапортовал я. Какой у нас бюджет? Кажется, она уже что-то подсчитывала в голове. Я пожал плечами. Сейчас у меня на счете фактически лежало несколько таких квартир по рыночной стоимости. А на кого мне было тратить? Деньги Нелли я отправлял исправно. Даже Анфиска не находила к чему придраться. А остальное откладывал, надеюсь непонятно на что. Жил же в основном в усадьбе, на всем готовом. Неограниченный. Вряд ли Ирина сумеет за три месяца потратить все мои сбережения. Девушка бросила на меня удивленный взгляд и хмыкнула. «Переклеить обои и заменить здесь все и сразу мы вряд ли успеем до завтрашнего утра. Есть только один выход — вызвать срочную бригаду отделочников и толпу оголодавших по белым стенам художников». — решила она, вынимая из сумочки телефона: Повозишь меня сегодня по городу? К восьми утра нужно крупногабаритную мебель заказать. — Угу! — согласился. Ирина прижала телефон к уху, а потом начала сыпать кому-то непонятными для меня терминами. Потом снова кому-то звонила. И снова звонила. Потом выпросила у меня рулетку и приняла что-то измерять. За этим делом ее и застал звонок в дверь. Открывать пришлось мне. В итоге, увидев трех бородатых мужиков, опешил от того, что они одинаковые. Все трое. «Ирка здесь?» — уточнил один из них, поправив мешок со штукатуркой на плече. В руках второго были две здоровые канистры с белой жидкостью. «Здесь?» — я пропустил троицу в квартиру. Те присвистнули еще на входе. «Явились пятеро!» Ирина выбежала из комнаты и принялась распределять фронт работ, попутно объясняя, что ей нужно в итоге. «Почему пятеро?» Тихо спросил я, когда мужики принялись снимать обои и измерять оконный проем. «Их же трое всего!» «Фамилия у них такая, пятеро!» «Трофим, эту комнату первой делать будем!» Заглянула она в помещение. «Ты ванную тут видела?» — возмутился мужик. «Давай ее переделаем. А успеете?» — Ира прищурилась. «А мы троицу вызовем, стены за три часа подготовим, потом еще за три в ноль выведем и полом займемся. Окно нужно будет заменить, а троица в это время в ванну в плитку укатает». «Ты же знаешь, как он работает?» — ответил этот самый Трофим Пятеро. «Вызывай! Ребята из художки, к какому времени звать?» Ира снова закопалась в телефон. «Через три часа. Материалы быстросохнущие подобрали, все чистенькое будет. Окно новое стандартного размера привезут через час», — ответил мужик. «Потолки сегодня не успеем», — с тоской глянул он вверх. «Распишем под что-нибудь оригинальное», — отмахнулась Ирина и повернулась ко мне. «Поехали. У нас есть три часа на то, чтобы подобрать мебель и купить то, что нам нужно. Сначала на распродажу здесь, через три квартала, а дальше видно будет». «Блин, не люблю витринные образцы брать, но выбора ты мне не оставил». Я кивнул, совершенно не понимая, как маленькая и хрупкая блондинка за полчаса успела развить вокруг меня такую бурную деятельность. Насколько я понял, через несколько часов в квартире будет не протолкнуться.